глава тридцать два я не откажусь от него дель тейран всхлипывала я сидя на земле и удерживая голову любимого у себя на коленях тыйран очнись прошу тебя дочь ничего мне не говори зарычала яростно посмотрев на отца он стоял рядом с поурым видом виновато пряча взгляд ты ты я задыхалась сходя с ума от ужаса замага тьмы «Да как у тебя только ума хватило на подобное!» — злилась на родителя. «Зачем ты это сделал с ним?» Крик отчаяния вырвался из моего горла, распугивая сидящих на ветках птиц. «Дочь, я же объяснил!» — сочувственно буркнул отец. «Не мог не проверить его, понимаешь?» «Нет!» — Рьяна замотала головой. «Не понимаю!» «Ну!» — кашлянул папа. «Просто ты еще не в том возрасте, чтобы понять. Уверен, что доживу!» «Дель», — ахнул отец, — «не стоит даже думать о таком, не говоря уже о том, чтобы произносить подобное вслух». «Почему он до сих пор без сознания?» — жалостливо всхлипнула я, не собираясь слушать оправдания со стороны родителя. Как только я распахнула глаза, в ужасе воскрешая в памяти последние моменты перед отключкой, то поняла, что нахожусь на руках у отца. Он смотрел так печально и в то же время с опаской, будто ожидая, что наброшусь на него» оттолкнув родителя в грудь, свалилась на землю, больно ударяясь бедром. Но это ерунда. Меня сковал страх за замага тьмы, лежащего на боку. Он был таким бледным, измученным, с черными кругами под глазами. Папа хотел забрать нас с аллеи, но я отказалась уходить. Плакала и неотрывно смотрела на любимого, слушая сбивчивый рассказ распереживавшегося родителя. Он все говорил и говорил, как Тейрон повел себя, что не испугался, не отступил, хоть и было больно а всяческим образом пытался защитить меня, не желая отдавать в руки отца. Когда папа сказал, что ты не зная его истинных намерений, решил пожертвовать магией, я испуганно вскрикнула, слыша грохот своего сердца. Магия – самое дорогое, что есть у мага. Без нее он теряет смысл жизни, стремительно старея. «Сильный парень!» – над моим ухом послышался вздох отца. «Знаешь, а вы с ним так похожи?» – хохотнул он. Но стоило мне вновь посмотреть на него со всей строгостью, на какую только была способна, как отец тут же прикусил язык. Знала, он прав, как и понимала, почему папа так поступил, но не могла принять его действия, ведь Тейрон страдал, подвергаясь пыткам. «Неужели тебе было бы мало моих заверений, что он другой? Что ему нужна именно я, а не моя фамилия?» Голос дрогнул, а на глазах вновь выступили слезы. «Обязательно было его так мучить!» Шмыгнув носом, смахнула соленые капли с щек и вновь устремила свое внимание на Тейрона. «Я всегда буду верить тебе, дочь!» Отец уселся рядом со мной на землю, тем самым поражая до глубины души. «Но и ты должна понять, я действовал в твоих интересах. Иногда так бывает, что любовь застилает зрение, не дает увидеть правду. Знаешь, сколько таких случаев? Много, поверь!» И я верила, но сердце рвалось в клочья от одного только взгляда на мага тьмы дыхание которого было практически незаметным. «Ты меня знаешь, Дель», — набрав полную грудь воздуха, отец продолжил. «Я не стану делать скоропалительных выводов и ставить на ком-то крест только потому, что он отличается». «Ты причинил Тейрону боль», — поджала губы, пытаясь проглотить слезный ком, вставший в горле. «Она была фантомной». Отец раскаивался, я видела это отчетливо. Он чувствовал сильные муки, не спорю, но его магические потоки, как и все тело, не затронуты. Я внушил ему эту боль, чтобы посмотреть, выберет ли тейран тебя. Это так жестоко. Я тяжело дышала, борясь с эмоциями. Таков мир, ребенок. Грустная улыбка тронула уста родителя. Слабым в нем нет места, запомни. Я придерживала голову Тейрона, любя, поглаживая его щеку подушечкой большого пальца. «Дорог, как же сильно ты для меня дорог!» – шептала ему моя душа. «Знаешь, а Тейрон сразу показался толковым парнем!» Папа заботливо смахнул упавшую мне на глаза прядь волос. «Но, сама понимаешь, для меня было недостаточно того, что он отказался от денег, предложенных твоей матушкой». «Не хочу ничего слышать о ней!» Злость прокатилась под кожей. «Не знала, смогу ли простить всю ту ложь, которую она пыталась меня опутать». «Скажи спасибо, что я с тобой разговариваю после того, как ты умолчала о ее намерениях. Она оболгала Тейрона. Хотела выдать меня замуж за этого... этого Эллиота!» Брезгливо выплюнула я. «Знал бы ты, какой он есть на самом деле!» «Знаю, дочь». Внезапно папа коснулся моей манжеты, приподнимая его по запястью. «Я все знаю, Дель, поэтому встал на твою сторону», — заверил меня родитель. «Если честно, я рад, что ты встретила Тейрона». Слова отца вызвали табун мурашек, пробежавших с головы до кончиков пальцев ног. Как только я узнал, что у меня родилась дочь, сердце наполнилось тоской. — Почему? — спросила, почти не дыша. — Ты хотел сына? — Святые небеса, что ты такое говоришь? — фыркнул папа, устраиваясь удобнее в пыли земляной дороги. — Я полюбил тебя сразу же, как только стало известно, что твоя матушка в положении. От упоминания о родительнице я поморщилась. «Мне не давало покоя другое, что тобой и твоими чувствами попытаются манипулировать. Девушки в этом плане слабее, нежели парни. Сама понимаешь, наше положение в обществе завидное. Я согласен с Тейроном». Задумчивый взгляд отца устремился вдаль аллеи. «Тяжело жить окруженным ложью. Пусть мы с твоей матушкой поженились по указке наших родителей, но все же смогли полюбить друг друга. Это большая редкость. Именно поэтому Альена так вцепилась в Элиата потому что она хотела, чтобы рядом был тот, кто любит себя по-настоящему. «Своими поступками она толкала меня в пропасть!» Гневно поджала губы, не желая разговаривать о матери. «Поверь, я бы не позволил свершиться этой свадьбе, будь у тебя хоть толика сомнений!» – заверил папа. На мгновение повисла тишина, нарушаемая чириканьем птиц. Солнечные лучи пробивались сквозь густую зелень. Воздух был наполнен ароматами природной свежести. Я бы обязательно насладилась этим очарованием. Не будь, Тейрон, в таком состоянии. Я не откажусь от него. Мой тон был спокойным. Никогда. Как и он от тебя, — улыбнулся отец, обнимая меня за плечи и осторожно притягивая к себе, стараясь не потревожить бессознательного Тейрона. Я с тобой, дочка. Знай, ты всегда можешь на меня положиться. Поддавшись порыву, прижал лбом к щеке родителя, прикрывая глаза. В моей душе, несмотря на ситуацию, разлилось спокойствие и счастье, мгновенно сменившееся холодностью и агрессивным настроем. Воздух завибрировал, а в пространстве прямо перед нами образовался разрыв, из которого с встревоженной физиономией выскочила мама, а за ней и Элиот со своими родителями.